Однако, несмотря на радость и приподнятое настроение, чувствовала себя Мелани неважно. Появление на свет маленького Бо стоило ей здоровья, а тяжкий труд, которым она занималась в Таре после рождения ребёнка, ещё больше подорвал её силы. Она была такая худенькая, что оказалось, косточки вот-вот прорвут белую кожу. Когда Мелани возилась на заднем дворе со своим малышом, Она казалась издали совсем девочкой. Такая неправдоподобно тонкая была у неё талия, да и вся фигурка совсем плоская. Бюста у неё не было, а бёдра выглядели узкими, как у маленького Бо. И ни гордость, ни здравый смысл не подсказали ей, так во всяком случае считала скарлет подшить оборочки под корсаж или сзади подложить под корсет подушечки, чтобы худоба не так уж бросалась в глаза. Лицо у Мэлани было под стать телу, тоже очень худое и очень бледное, так что изогнутые шелковистые и тонкие, как усики у бабочки, брови казались угольно-черными на бескровной коже. Глаза были слишком большими для узенького личика, а залегшие под ними тени делали их и вовсе огромными. Но выражение их осталось прежним как во времена беспечного девичества. Ни война, ни постоянные беды и тяжелые работы не разрушили мягкой безмятежности ее взгляды. Это были глаза счастливой женщины. Женщины, на чьей головой могут проноситься бури, не затрагивая спокойствие души. Как она умудрилась сохранить такое выражение глаз? Думала Скарлетт. Завистью глядя на Мелани, она знала, что у нее самой глаза бывают порой, как у голодной кошки. «Что это Ред?» — сказал однажды про глаза Мелани. «Что они у нее точно свечи? Точно два светоча добра в нашем порочном мире». «Да, они действительно как свечи. Свечи, горящие на любом ветру. Два мягких огня» сияющих счастьем от того, что она снова жила в родном городе, среди друзей. В маленьком доме всегда толпились люди. Мелани с детских лет была всеобщей любимицей, и весь город спешил сейчас приветствовать ее возвращение. Каждый что-то тащил ей в дом. Безделушку, картину, серебряную ложку или двельниные наволочки, салфетки, лоскутные коврики, разную мелочь утаенную от солдат Шермана и потому бесценную, хотя владельцы и клялись, что это им вовсе ни к чему. Старики, воевавшие в Мексике вместе с отцом Мелани, приходили и приводили с собой приятелей, чтобы познакомить с милой дочкой старого полковника Гамильтона. Старинные друзья матери стекались к Мелани, ибо она всегда уважительно относилась к старшим. Что было особенно приятно пожилым Матронам в эти сумасшедшие дни, когда молодежь, казалось, совсем утратила представление о хороших манерах. Сверстницы Мелани, молодые жены, матери и вдовы, любили ее потому, что она выстрадала не меньше, чем они, и не озлобилась, а наоборот, всегда готова была сочувственно им внимать. Молодые же люди стекались к Мелани потому, что они всегда стекаются туда, где им хорошо, и где можно встретить друзей, которых хочется увидеть. И вот вокруг деликатной, незаметной Мелани быстро образовалась группа молодых и пожилых людей. То, что осталось от сливок довоенного общества Атланты. У всех был тощий кошелек, фамильная гордость — и умение выстоять в самых тяжелых условиях. Казалось, эти люди из лучших семей Атланты, разрозненных, поверженных во прах войной, обескровленных смертями, ошеломленные переменами, нашли в Мелани то крепкое ядро, вокруг которого они могли вновь объединиться. Мелани, несмотря на молодость, обладала всеми качествами, которые так высоко ценили Эти потрепанные жизнью осколки прошлого. Она умела в бедности сохранять гордость, отличалась безропотным мужеством, веселостью, гостеприимством, добротой и, главное, верностью старым традициям. Мелани не желала меняться, не желала даже признать, что есть необходимость меняться в этом меняющемся мире. Под ее кровом, казалось, вновь ожили былые дни, и люди приободрялись и даже начинали презирать эту бурную дикую жизнь и изобилие вместе с которыми явились совояжники и республиканцы нувариши глядя на молодое лицо мэллани и видя в нем нерушимую преданность старому укладу они на время забывали о предателях из собственной среды вызывавших у них ярость страх и душевную боль а таких было много Выходцы из хороших семей, доведенные до отчаяния нищетой, переходили на сторону противника, становились республиканцами и принимали от завоевателей посты, чтобы родные не жили подаянием. К их числу принадлежали и молодые отвоевавшиеся солдаты, у которых не хватило твердости духа запастись терпением и постепенно, на протяжении долгих лет, сколачивать себе состояние. По примеру Рэта Батлера, они объединялись с акваяжниками и занимались всякими неблаговидными делами, которые могли принести деньги».